Глава 3. Слева заросли диалектики, это солнце сгорело вчера. Справа поросли экзистенции, и луна, и луна, и лунна. Агата Кристи. Теперь кто куда. Разъезд, конец. Не видали отъехать назад по своим делам, и она исчезла. Остальные? черт с ними. Незачем было и начинать. Легух скоро отыскал себе трассу. Пародию на трассу, может быть, но тут, по крайней мере, был асфальт. Ну, как был. Когда-то был, и теперь еще остался. Местами, кусками, на которых машина то и дело взлетала, чтобы с новыми силами ухнуть в яму. Куда шумнее и веселее, чем на лесных пригорках. Нелли постановила, что теперь отец убьет ее без всяких сомнений, и можно только смириться. Агнешка предложила напомнить, что за рулем была она, а не Нелли. Нелли сказала, что это все равно. Агнешка спросила, будет ли достаточно дать ему понять, что Нелли связали и затолкали в багажник. Тогда он, возможно, подумает и решит убивать не ее, а Агнешку. Лана справедливо заметила, что багажник лягуха очень маленький, и человек в нем не поместится. Придётся придумать что-нибудь другое. В это время попытка асфальта закончилась, и они выехали на спокойный и тихий просёлок. Больше здесь никого не оказалось. Странно даже. Нормальная дорога, вполне пригодная, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. А куда же еще планировали добираться все эти люди во всех своих автомобилях, если... О, вон там! Агнешка кивнула взглядом вперед. Вроде жилье! Нет? Вроде жилье, да, согласились они. Небольшие домики, немного покосившиеся, но крепко сделанные. Ветховатые, конечно, но так ведь часто бывает в деревнях и поселках. Уже подъехав они поняли, что не немного и не ветховатые, а весьма и весьма ветхие. Хотя даже нет. Это были разрушенные дома, и в них никто не жил. «Бррр», — сказала Лана. Агнешка поежилась, передернув плечами. «Нелли...» Но Нелли не стала отрываться от своего зеркальца. Там были вещи и полюбопытнее, чем вымерший поселок. Она только чуть нахмурилась. Возможно, ей мешал звук. Одинокий, безобразный стук, повторяющийся, нечеловечески настойчивый, будто кто-то ломился в шестяную дверь, тряс ее, пытался вынести во всеобщем молчании. Звук раскатывался по тишине грохотом, громом, железным горохом, но дома не слышали. Им нечем было отвечать. Они ослепли и крыши их, и при стройке крылец смялись, съезжая на бок. Других путей не было. Дорога лежала сквозь селения. Впрочем, не так и много его оказалось. Последний дом с глубокими провалами в шиферной крыше проплыл справа. Здесь же взору открылся источник звука. Это были вороны. Одна раз за разом долбала крупную кость и металлический скат. Наверное, надеясь разбить ее. Рядом вторая вытягивала что-то из щели крыши какую-то красную тряпку. «Сик-транзит», — не сводя с них взгляда, пробормотала Лана. «Что?» «Глория Мундис». Она отвернулась от ворон и удивилась, возмущенная и запоздала. «Почему они стоят здесь? Ведь это даже невыгодно. Если в них никто не живет, почему никто еще не оттяпал себе площадку?» Тише и растерянно повторила. «Ведь это невыгодно». «А, то есть, что случилось с этим лесом, тебя не интересует?» Агнешка кивнула на проезжавший слева холм. Лана посмотрела. «Пожар, может быть». «Но...» Агнешка снова бегло глянула в бок. «Они не выглядят как... как обгоревшие!» И впрямь они не были обгоревшими, просто мертвыми. Целый холм мертвых деревьев. Сухие палки с обломками веток уползали по склонам вверх и там, под небом, чернели вырезанными силуэтами на фоне олевшего заката. «Так, стоп!» Лана напряглась и сунулась в смартфон. «А с чего у нас закат в это время суток?» Агнешка с немым вопросом покосилась на нее, ожидая, пока она проконсультируется с нужными приложениями. «Ну да», — через минуту подтвердила та. «Сейчас не должно темнеть. Сейчас лето, а не зима. Если только время...» «Нелли, который час у тебя на смартфоне?» «Девочки, хватит накручивать!» Лениво откликнулась та. «Ну, заехали не туда. Бывает?» «С нормальной трассы съедешь — еще не такое увидишь. А что свет странно падает, ну, падает себе. На нас не напрыгивает, мочить не собирается. Да и вообще...» Она демонстративно огляделась по сторонам, прежде чем вернуться к своему отражению. «Я лично ничего особенного пока не заметила». «Да ты никогда ничего не замечаешь до последнего!» Бросила огнешка. Нелли опустила зеркальце холодно уставилась на нее. Неужели это потому, что я не была на этих ваших митингах А, -а, -а, -а злобно выдохнула Агнешка чем здесь При том что это же вы все такие нравственные и тонкочувствующие Вам вот единственным не пофиг и не наплевать А я, видимо, тупое быдло и ничего не замечаю, только потому, что не бегу подставляться под дубинки, когда какие-то мудаки опять кого-то бомбят Нет, блин огрызнулась через плечо Агнешка. «Потому что упорно делаешь вид, что ничего не происходит, а потом очень удивляешься, что что-то пошло не так». «Девчат, только не начинайте снова». Мимоходом бросила Лана, впрочем, не особо отвлекаясь от Смарта. Нелли проигнорировала. «И если ты сама никогда не замечала...» сказала она, по-прежнему глядя на Агнешку. «Каждый год где-то кого-то бомбят». В каком-нибудь далеком уголке земли. И ничего. Всем пофиг. Все живут, как жили. Не замечала? Замечала. Нелли довольно улыбнулась. Не совсем еще удовлетворенно. Кстати, Агнеш, добавила она, помолчав. Я думаю, тебе тоже пофиг на самом деле. М -м -м -м. Ну, на всех этих левых людей, которых ты даже не знаешь. А? Вот, положа руку на сердце. Агнешка посмотрела на нее в зеркало заднего вида, но ничего не сказала. «Я даже не знаю, на что тебе не пофиг», Нелли задумчиво попробовала пальцем кресло Агнешки. «Ну, кроме себя красиво, естественно. По-моему, единственное, что тебя интересовало бы в идеале, это красиво постоять на баррикадах и красиво сдохнуть за какую-нибудь свободу или мирное небо или другую прикольную финтифлюшку» вырвалась у Агнешки. «Если бы это так работало, потом всем было бы глубоко до лампочки, что я там думала у себя в голове. Я сомневаюсь, что люди, которые строили твою панельку, так прям мечтали, так хотели, чтоб тебе классно жилось в ней». «Нелли, посмотри свой смартфон, пожалуйста», снова окликнула Лана. «Который у тебя час?» «Да не, я же не то, чтобы против, Агнеш». Успокоенная и даже нарочито миролюбиво протянула Нелли. «Все мы люди, что уж там. Но пользоваться чужими проблемами и реально серьезными, чтобы почесать свои детские комплексы, это, честно сказать, довольно мерзко». «Я тебя тоже люблю», — с каменным лицом ответила Агнешка. «Нелли!» «А, который час?» — повторила Лана. «Где?» «У тебя на смартфоне». Я не буду его доставать, капризно скривилась Нелли. Там новости соцсети, и люди несут всякую чушь. Я тебя не прошу открывать соцсети, просто посмотри, который час. Нелли без особой охоты вытащила смарт, голубенькую раскладушку с крылатой пухлой корги на подвеске. 4:40. Она повернула экран и продемонстрировала со своего места. Устроит? Агнешка, а у тебя Также. Лана нахмурилась. Да, все правильно. Она снова посмотрела вверх и вперед. Вдаль, к красневшему небосклону, убегали ряды того, что можно было бы принять за гигантские кресты или виселицы. На самом деле это, конечно, были линии электропередачи или, может быть, телеграфные столбы, если они все еще встречались в этих краях. Многие из них покосились и нависали теперь зыбкими, запутанными в проводах конструкциями по обе стороны дороги. Асфальт по центру пересекала белая прерывистая линия. Справа — почти черная против света. «Что это?» — Лана подобралась и вгляделась. Против света по обочине приближалось что-то неясное и огромное. Больше, чем случайная машина на встречке или нелепо слепленное дорожное заграждение. Оно было неровным, неправильной какой-то неприятной формы, будто с ним случилось что-то неприятное, и оно только наплывало теперь на них, не двигаясь, искореженным темным пятном. Лана резко наклонилась врубить дальний свет, хотя Агнешка невнятно попыталась это опротестовать. Справа пронеслась и исчезла как сон грузовая фура. Обычная грузовая фура. Ничего особенного, просто она выгорела до основания. О! Нелли с испуганным интересом отодвинулась подальше влево. Что с ним случилось? Внутри загорелось что-то. Лана мрачно глядела за окно, будто там все еще трепались с ветром матерчатые обрывки кусова. А может, и подожгли. Специально. «Надеюсь, там хотя бы никто не сгорел», пробормотала Агнешка. «Может, и нет». Лана выпрямилась и опустила взгляд. Заговорила куда-то в пространство. «Но вот так, за две минуты потерять всё. Дом, работу, средства к существованию». Она судорожно закопалась в телефон, даже не ответив Нелли. Та спросила, о чем это она. Несколько раз набрала телефон и приложилась ухом послушать, но все безрезультатно. «Не ловит. Нет сигнала». Она опустила смарт на минуту, приобернулась назад. «У тебя тоже так?» «Да», — беспечно отозвалась Нелли. «Тоже ничего не ловит». Лана беспокойна и даже как-то беспомощно поглядела на свой аппарат. «Я обещала позвонить своим». «Они скоро должны вернуться домой, мама и брат. Я обещала, что позвоню им». Она замолчала. «Напиши Максу», — предложила Агнешка. «Может, сообщение дойдёт?» Лана минуту или две поскребла пальцами экран. «Мессенджеры тоже не работают. Во всех зависло и не доставляется. Где мы вообще?» Она сунулась снова в карты, но те молчали. «Круто!» Сказала Нелли и застывшей полуулыбкой откинулась на спинку дивана. «То есть это вообще не круто! Я не хочу ночевать здесь!» Лана обернулась к Огнешке. «Дай мне свой на минуту. Может быть, у тебя карты подгрузятся?» «Ну...» та неловко улыбнулась. «Что? Только не говори, что опять его забыла. Он был у тебя, когда мы отъезжали!» «Я забыла его зарядить!» «Чуть виновато призналась Агнешка. «Думаю, он скоро сядет». Лана молча набрала воздуха и медленно его выдохнула, прикрыв глаза. «Молодец», — проговорила она ледяным тоном. «Чем ты думала раньше?» «Ну, просто сначала был загруз по работе, потому что пятница, потом поскандалили с Валерианом, потом как-то внезапно с ним оказались в баре, а там вдруг раз и ночь». «Лан, я даже не спала почти!» «Угу. То есть ты находишь время пособачиться с парнем, находишь время нализаться в баре, а зарядить телефон не находишь». «Лан!» — просительно сморщилась Агнешка. «Мы едем за город на все выходные, и там нет других людей, нет другого транспорта и нет другой связи, и ты прекрасно об этом знаешь!» «Молодец!» — повторила Лана. «Умница!» Агнешка нервно хохотнула. «Слушай, ну, хочешь, дай мне в морду и успокойся!» Лана фыркнула и, недовольно отвернувшись, стала смотреть в свое окно. Дальше ехали в молчании. Заметно темнело, под кустами у обочин шебуршали иногда тени, не решаясь выползти оттуда. Прерывистая линия беспрерывно убегала вдаль. «Интересно, хоть радио работает?» Негромко пробормотала в тишину Агнешка. «Попробуй», — предложила Алана, не оборачиваясь. С поворотом ручки приемник зашипел и ничего не сказал сначала, но через две или три прокрутки наткнулся на человеческую речь. «Начали наступление, как сообщает наш военкор. Ожидается, что город будет занят в течение двух дней, а линия фронта...» «Ну, хватит!» — Нелли бросила зеркальце. «Подожди. Лана нагнулась к приемнику. «Там может быть что-то важное». «Я запрещаю включать и слушать об этой, блин, войне в моей машине!» «Я за», — подхватила Агнешка и, уловив удивленный взгляд Ланы, добавила. «Ну, в том смысле, что ничего не изменится, если мы услышим это в понедельник, а не сейчас. А если что-то и впрямь глобальное, думаю, мы узнаем и без радио». «Ладно», — насупилась Лана. Переключите. Радио снова на них зашипело, и, только чуть погодя, пошелестев и подумав, вдруг решила сыграть им. Не работал даже телефон. Мужа не было, не было отца, потому что. Нелли беззвучно замахала руками. Еще после короткого шелеста приемник выдал Леса и проселки, деревья до да елки, а в поселке воют волки прокомментировала Агнешка. Лана скривилась и сморщила нос. «Убери!» «А что? Тебе раньше нравилось!» Агнешка встретилась с ней взглядом и поспешила дальше прокрутить ручку. «Ладно, ладно!» «Некуда больше прятаться, некого больше ждать в темноте», пропела из приемника. «То ли мы были солдатами, то ли убили не нас и не те...» Полголоса подхватила Агнешка и с виноватой улыбкой развела руками, как бы говоря, что тут уж она ни при чем и бессильна. Странный набор у местных станций, проговорила только Лана. Но радио больше не трогали и решили оставить в покое. Пусть играет, что ему играется, все равно ничего больше нет. То ли мне все это кажется, то ли все это не кажется мне. Салон оживился. Кое-кто начал вставать, хотя на спуске на ходу это было неудобно. Судя по всему, подъезжали к первой серьезной остановке. Люди доставали телефоны и вызванивали кого-то, уточняли минуты, спрашивали, где кто стоит. Алиса чуть сдвинула сумку, чтобы тоже взять телефон, хотя не очень ясно, зачем. Она просто пробежала список контактов сверху до самого низу, иногда застревая на отдельных номерах, но каждый раз раздумывала и бежала дальше. Она прилеснула весь список вниз и обратно несколько раз, но, похоже, так и не нашла. Тупо перескочила со строчки на строчку, уже не глядя даже. Между строчек должно было быть что-то еще, чего не было. Не было здесь ничего. За окном как-то потемнело, Наверное, надвигалась гроза или что-то подобное. Даже слышался иногда глухой рокот. Хотя нет, это не был гром, больше походило на перестук поезда где-то по рельсам. Этому так как раз удивляться не стоило. Рядом с серьезной остановкой наверняка и какая-нибудь серьезная станция ЖД. Дядька, что переживал за судьбу Родины, и обе его спутницы встали, чтобы собрать сумки и начали двигаться к выходу. Автобус вдруг ощутимо тряхнуло, будто он наскочил с размаху на лежачего полицейского, и Алиса выглянула в окно, посмотреть, что там вокруг. Справа по трассе возникла вдруг остановка. Обычная такая автобусная остановка, какие бывают в городе, особенно ближе к окраинам. Не из новых, но в этих краях она выглядела нежданным приветом, островком безопасной обыденности. При втором взгляде, однако, остановка превратилась в останки остановки. Стекло ее кто-то вынул и унес куда-то, железный каркас весь проржавел и облез, а вместо сидушки остались только две узкие разрозненные жердины. Никакого расписания или хотя бы знака, что здесь и вправду останавливаются автобусы, конечно, не было. Только сбоку на перегородке колыхался полуотклеившийся плакат. Старая фиша с популярным некогда артистом. Ныне персона нон-грата и инагента. «Вау!» — лениво удивилась Агнешка. «Они его тут даже не сняли!» «Там вроде стойка с телефоном». Лана сама сделала стойку, как поинтер. «Думаешь, работает?» «Мне надо позвонить». Легух съехал на обочину и остановился. Лана забрала себе бутерброд с курицей и ушла общаться с таксофоном. Они не планировали доставать еду, пока не доберутся до места, но всем, как выяснилось, уже давно хотелось есть, и Нелли с Агнешкой разломили на двоих длинный багет с ветчиной и сыром. Ждать Лану пришлось почему-то долго, дольше, чем они предполагали. Воздух густел и прорастал тенями, из радио лилось негромко и ненавязчиво дей 3 ticket yeah. она была путешественницей однодневкой билет в один конец ветер перекидывал мусор шарахался по траве хлопала фишей нагента и чем-то еще за остановкой Нелли от скуки вскрыла банку пива огнешка отказалась сказав что она за рулем и теперь курила оперевшись а дверь машины и вытянув длинные и крепкие ноги под красный свет заката, чтобы их окольцевало, хотя длинными они, вероятно, казались из-за коротких шорт, слишком коротких, по мнению многих. Нелли поглядела в сторону остановки, попыталась что-то там рассмотреть. «Пока она вернется, я всё пиво выпью», — фыркнула она. «Ты посторожнее. Насколько я вижу, туалетов тут нет, да и в будущем не факт, что планируется». Нелли фыркнула снова. Легкий шелестящий перестук иногда слышался за ветром и хлопаньем плаката. Могло показаться, что это шум железной дороги, издалека как будто и впрямь доносила неясный цокот поездов. Но перестук был не оттуда, ближе и материальнее. Как будто перекатывали что-то высушенное и тут же затихали, а потом опять. Ха! сказала Агнешка, поискав взглядом вокруг. Я думала, такое уже везде убрали. Нелли не вылезла из машины и не заинтересовалась, что убрали. Но тут, наконец, к лягуху вернулась Лана. Нормально, можем двигать, кивнула Лана. Они съездили и уже дома, просто там нет картридера, а монеты он никак не хотел глотать. Пришлось перебирать всю мелочь. Смотри! Агнешка кивнула в сторону куда-то чуть дальше остановки как тебе это? Это в тяжелой раме надежно, почти капитально стояло на земле. Массивный устойчивый низ не дал бы ему повалиться. Рисованная рука в белой перчатке с чем-то красным на пальцах отпускала в полет белого голубя. Затем картинка пошла полосами и с легким треском перевернулась. Теперь на ней был зажатый в пятерню факел на фоне металлических вышек, и каких-то еще конструкций. Снова треск, вновь взбухли полоски, встали гранью и перевернулись. Письма, или просто обрывки бумаг, кружились и падали куда-то сквозь узкую решетку. На четвертый раз стенд повернулся уносившимся поездом, вдаль за ним непонятное летучее создание, а потом снова вернулись голубь и рука в перчатке. «Я такие штуки лет двадцать не видела», — с глуповатой восхищенной улыбкой заметила Агнешка. «Если не больше», — кивнула Лана. «Когда они мне последний раз попадались, я еще не...» Низкий глухой рокот прервал ее. Ветер взвыл и злобно плюнул ссором с песком, по дороге протащила обломанную где-то крупную ветку. «Что это?» Лана посмотрела на нее, снова на щит и нахмурилась. «Что это все? «Куда мы попали?» Агнешка затушила сигарету и сочла, видимо, за лучшее вернуться за руль. Небо совсем стемнело, пока они разговаривали. У горизонта за остановкой проносились клубы черной ваты. Лана тоже села на свое место. Она все еще хмурилась и раздумывала о чем то пристегивая ремень. Радио сбилось вдруг, цыкнуло и, не одолев до конца помех, захрипела. «Нет ружья!» Свирепый хищник под вечер чертовски опасен. Лана, замерев, уставилась на него, перевела взгляд на огнешку. Почти шепотом приказала Гони!